К подъему на борт никто не препятствовал, лишь отворачивая от берегов Японии в начинающий сгущаться туман, с говоря, варяга засекли дым, подошедшего к месту диверсии поезда. Так как из-за дымки его разглядеть было нелегко, опасаясь обстрелять пассажирский состав, огня решили не открывать. Местный железнодорожный начальник немедленно отстучал телеграмму в Токио о разрушениях мостов и об угрозе для судоходства в Токийском заливе.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 то ли его решимость отомстить за нападение на землю Ямата была сильнее здравого смысла. Так или иначе, он решил выйти в море, найти уничтожить уничтожительника. К сожалению для него, его корабля и команды, противника он нашел. На крейсерах увидели друг друга за три часа до заката. Пары были разведены во всех котлах на обоих кораблях. И оба командира сразу пошли на сближение. А когда Якира таки опознал противника... И скомандовал к повороту. Было уже поздно. Боясь упустить в море русский вспомогательный крейсер, японцы шли на расстоянии 15 миль от берега. Варяг же напротив держался от берега в 10 милях, надеясь подловить хоть какого-нибудь японского каботажника, а то и просто рыбацкую шхуну. В результате даже выброситься на берег у Такао практически не было шансов. Его артиллеристы первыми открыли огонь из трех шестидюймовок, но превосходство артиллерии и дальномера Варяга было подавляющим. У Руднева промелькнула мысль была, что потопление этого антиквариата не прибавит славы русскому флоту. Но, вы на нем видели и наверняка опознали Варяг, а то, что на нем теперь установлено два восьмидюймовых орудия, должно было пока оставаться для Камеймура сюрпризом. Так что отпускать столиник, кстати, попавшегося на пути варяга японского инвалида было нельзя. Зарубаев, теперь лейтенант капитан лейтенантского оклада, без суети дождался от до на дальномере дистанции и повел пристрелку по новому методу. Первый залп 367-го орудий правого борта лег с небольшим перелетом. Второй залп дал не стрелявший в первом второй полутонг с поправкой на результат падения первого. Главный калибр носовой и кормовой 8-дюймового орудия ждали точного определения расстояния. Наконец падение пятого полузалпа удовлетворило ответствующего артиллериста, и на орудие по проводам системы центральной наводки понеслась команда. Расстояние 36 кабель бегло огонь. Спустя 15 минут 28-дюймовых и 115 6 дюймовых снарядов, выпущенных с варяга, все было кончено. Первые три попадания 6-дюймовыми снарядами «Такао» перенёс неплохо. Критическим для японца стало единственное попадание 8 бомбы в носовую конечность. Старый крейсер, идя на максимальных для его изношенных долгой службы машин 14 узлах, почти нырнул в набежавшую волну. Пробои на площадью более 5 квадратных метров, встречный напор воды и общая ветхость корабля свели на нет все попытки борьбы за живучесть. Еще 5 минут переборки старого корабля кое-как сопротивлялись на пору моря, а его артиллеристы напрасно пытались нанести русским хоть какой-то урон. Все было тщетно. Катер сваряга успел поднять из воды 17 уцелевших, среди которых не было офицеров. И вечером на празднике, в честь подрыва моста, удачного боя и не менее удачного отхода из опасной зоны, в кают-компании собрались армейцы и офицеры варяга, как старые, так и новые. Последние появились как замена выбывших по ранению и гибели или ушедших на повышение. Одна только замена командира вызвала цепь повышений и вакансий. На место старшего офицера, например, все прочили получившего капитан-лейтенантский оклад Зарубаева. Но судьба в виде питерских невожителей и Руднева распорядилась иначе. 3 апреля, за две недели до выхода Варяга в первый после ремонта боевой поход, на Владивосток обрушился локальный катаклизм. Отправленные на войну в Порт-Артур великие князья Михаил и Кирилл с полпути, прослышав о творящейся во Владивостоке интересных делах, плюнули на приказ и спросили царственного родственника о смене конечного пункта маршрута. Макаров и Стессель в Порт-Артуре были только рады избавиться от лишнего камня на шее. И вот на голову Руднева свалилась еще одна проблема. Куда делать двух столь разных молодых людей? Одного с сухопутным Михаила, а второго с морским Кирилла Вусами. Данные молодые люди были для любого командира, под начало которого попадали, с сущим наказанием. Нормальная работа от них ожидать не приходилось, а вот навредить по неопытности они могли изрядно, да еще нажаловаться на самый верх, по родственному. Поэтому нормальные люди старались от них избавиться всеми возможными способами. Но для рудневой компании они представляли особую ценность. Через них можно было получить дополнительный канал воздействия на Николая II. Поэтому великие князья были распределены следующим образом: Михаил отправлен к балку на бронепоезд в должности начальника штаба, а Кирилл был навязан командиру варяга в качестве старшего офицера. Перед назначением оба не имели весьма необычную для них беседу с Рудневым.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 Положенных вам по званию корабля и полка я под ваше начало предоставить не могу. Во-первых, их у меня в Владивостоке просто нет в наличии. Да и вы с ними в боевой обстановке не справитесь из-за отсутствия опыта реального командования. Учения и парады не в счет. Можно было бы, конечно, дать вам, Михаил Александрович, начальника штаба, а вам, Кирилл Владимирович, старшего офицера, которые бы делали из за вас всю работу, а вы бы командирами только числились. Но сие как-то не очень честно по отношению к вашим заместителям. Так что я вам предлагаю сделать с точностью да наоборот. У меня есть настоящая невыдуманная нехватка командиров на паре ключевых постов. Но там надо по-настоящему работать, да и должности несколько неудобные. Варягу нужен старший офицер. Это к вам, Кирилл Владимирович. С одной стороны, варяг самый боеспособный корабль из кадры. С прекрасной репутацией и подготовленной обстрельной командой. Но с другой, старший офицер – самая собачья и неблагодарная должность, которая только есть на флоте. Вы будете командовать командой крейсера, но не крейсера. Вы и только вы будете отвечать за все его неудачи, поломки техники и скандалы с командой. Но ваш командир будет получать все лавры победителя. С другой стороны, только на этой работе вы можете научиться управлять людьми, а не кораблем или целым готовым полком. Я думаю, что для великого князя это самое важное умение. Вам, Михаил Александрович, придется еще тяжелее. Если Кириллу Владимировичу я хотя бы в общих словах могу предсказать, что его ждет, то вас я отправляю в абсолютную неизвестность. Сейчас в ДПУ Владивостока лейтенант Балк доделывает первый в России бронепоезд. Ни он, ни я, ни вообще никто в целом мире не знает, насколько он будет эффективным. Какова должна быть его тактика? Даже насколько он окажется живуч под огнем артиллерии противника. Английский опыт в бурскую войну не в счет, у них противник был почти без артиллерии. Может вся эта затея вообще не принесет никакой пользы и обернется роскошным бронированным гробом на колесиках для вас и балка. Но если уж выгорит, как задумывалось, то японцы вас запомнят надолго. И главное, на этом месте именно вы незаменимы. Потому что я хочу, чтобы этот бронепоезд не подчинялся напрямую никому и был настолько независим, насколько вообще может быть независимая часть российской армии. А то угробят его, наши господа генералы, идиотским приказом, а лейтенантишка Балк их куда следует послать не сможет, не по чину. Сейчас Кирилл стоял в ночную вахту на мостике Варяга, намеренно выключенный из общего веселья для, повреждения выражению воспитания характера. Причем, к чести великого князя и удивлению Руднева он ни звуком, ни жестом, ни выражением лица не проявлял никаких признаков неудовольствия при получении приказа командира. Хотя, по воспоминаниям Карпышева, в литературе князь описывался как изрядный гуляка. Похоже, что программа перевоспитания ответственностью начала приносить свои плоды, а может мемуаристы советского периода немного преувеличивали. Михаил остался в Владивостоке. Балк не взял его с собой в рейд, ссылаясь на то, что кто-то должен присматривать за ходом работ. В ковид-компании по традиции сначала спели варяга, причем роднём был непредвлён, что канонический текст был несколько подправлен. Потом господа, вернее товарищи офицеры, практически насильно всунули гитару Балка и затаились в, ожи... балку, и зата... и затаились в ожидании чего-нибудь новенького. Ну, как мне тут давеча рассказал товарищ по «Ну, как мне тут давича рассказал товарищ поручик Ржевский, нас окружают замечательные люди». Издалека с цыганским заходом начал Балк. Я его, правда, в ответ заверил, что без боя мы все равно им не сдадимся, даже будучи окруженными. Балк выдержал паузу, необходимую для освоения материала. Переждал смешки офицеров крейсера и не слишком добрый взгляд Ржевского, который смягчился, только вспомнив, кто именно первый прыгнул за ним в ледяную воду. Поручик, наконец-то, выбрал единственно верную реакцию на все анекдоты о нем, широко рассказываемые Балком. Он начал тому подыгрывать и рассказывать их самостоятельно, от первого лица. Балк, тем временем, перебрав пальцами струны, продолжил. Ну, раз сообщество настаивает, придется спеть. Но, товарищи, песня на этот раз будет не о море. Я, как вы знаете, сейчас временно списан на берег. Наверное, за слишком большую инициативность, начал Балк. Проверяя настройку гитары. И вот по примеру нашего командира решил не только построить бронепоезд, но и сочинить ему боевой гимн. Так что не обессудьте, сегодня не о море. Ну, по крайней мере, для начала. По рельсам скаты грохотали. Бронепоезд шел в последний бой. А молодого машиниста несли с пробитой головой. Руднев услышав знакомую с детства мелодию, под которую и сам не раз слегка и не очень пьяным распевал «Нас извлекут из-под обломком», подавился шампанским. Откашлявшись и промокнул салфеткой подбородок, он с ненавистью уставился на автора исполнителя, бормоча себе под нос проклятия по поводу шуточек. «В броню ударила Шимоза. Погиб машинный экипаж». И трупы в рубке паровоза дополняют утренний пейзаж. вагоны пламенем объяты, и башню лижут языки. Судьбы я вызов принимаю простым пожатием руки. Не дождавшись упоминаний про танки, танкистов, болванки и прочие анахронизмы, Руднев позволил себе расслабиться и теперь с интересом ожидал, каким еще образом его неугомонные соратники изнасилуют старую добрую песню. Нас извлекут из-под обломков, положат рядом на балласт, и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. Слушатели, к удивлению Руднева, внимали певцу с неослабевающим вниманием, без всякого намека на улыбки. В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, а молодая не узнает, где машинисту был конец. А он на карточке смеется, в газете «Русский инвалид», в военной форме, при погонах, но и он больше не жених. Как будто дождавшись окончания последнего куплета, прервав на условию вопрос кого-то из офицеров насчет башенных орудий, истошно зазвенели колокола громкого боя. Собравшиеся нестройной гурьбы понеслись из кают-компании по боевым постам создав короткую, но весьма плотную пробку в дверях. Столкнувшись с Балком, Руднев, они оба уже не имели постоянных боевых постов по новому штатному расписанию крейсера и благоразумно пропустили вперед остальных офицеров корабля, нечаянно ссадил ему в бок локоть и прошипел на ухо. «Предупреждать надо, ведь говорил же!» С верхней палубы донеслись частые выстрелы 75-мм орудия. Оставшийся на мостике великий князь Кирилл немного погорячился и отдал правильный по содержанию, но идиотский по форме приказ. Когда из темноты в крейсер уперся в луч прожектора, тот решил для начала осветить неизвестного и приказал навести на него прожектора и противоминное орудие. Когда в луче света обнаружился британский пароход, крадущийся в ночи без огней, Кирилл облегченно разочарованно выдохнул и прокричал «Огонь не открывать!». Увы, одной из 75-мм орудий правого борта было укомплектовано исключительно новобранцы. Всех понюхавших пороху перевели на орудия калибром посолиднее, как более надежных. Услышав в ночи долгожданный огонь, наводчик выпалил, не дожидаясь продолжения фразы. Его примеру последовали еще пара канониров. Теперь неизвестный пароход Парил получил из пятикабельтовых десяток мелких бронебойных снарядиков. С него что-то истошно писали морзянкой, а кто-то в панике выбросил с кормы шлюпку и теперь по концам пытался в спуститься. На обследование неизвестного транспорта была отправлена десантная партия под командой «Балка» со строгим приказом Бруднева: Найти контрабанду во что бы то ни стало. Если ее там нет, захвати остатки своей взрывчатки или хоть пушку сваряга свинти и оттарань к ним, но обеспечь нелегитимный повод для открытия огня. На беглое обследование парохода у русских моряков ушло примерно полчаса, по прошествии которых сгрызший на мостике варяга ногти по локоть Руднёк понял, что все в порядке. Это было ясно и без доклада, по одной улыбке сидящего на носу возвращающегося катера Балка, освещающей море по курсу катера лучше любого фонаря. Ну, подбросил динамит. Не пришлось. Ну подумайте сами, товарищ адмирал, чего бы они без огней отошли? Да под берегом. Они и прожектор-то засветили только тогда, когда им показалось, что варях их вот-вот протаранит. С душком торговец, причем с интересным. 14 пушек производства Армстронга, калибром 190 мм, с боекомплектом. Да еще и очень много 10-дюймовых снарядов, того же производителя. И несколько, вроде четыре, но не успел проверить стволов того же калибра. «Погоди, ты с калибром все же напутал, мазута сухопутная». Совсем на своем паровозе от морских реалий отстал. Ну, 10 дюймов, может, и поверю, но 190 мм. Не могли британцы сюда это послать. Это новейшее орудие, и их только-только в серию пустили. Да их только для пары чилийских броненосцев успели-то изготовить. От них потом, помнится, заказчик еще отказался. Разоружение у них понимаешь. Бриты их в свой слот включают, хотя им они нужны как зайцу стоп-сигнал. Чтобы только Россия не перекупила. Я тебе специально документы на груз прихватил. Фомания верующий перебил адмирал, довольный собственной предусмотрительностью балк. Любезный капитан Дженкинс так светился и лебедил, что даже спрашивать не пришлось. Сам отдать предложил Ты не представляешь, как позитивно влияет на капитана британского парохода военная контрабанда. контрабандой. Нестандартное пробуждение. Почитаем, полюбопытствуем. Промормотал себе под по односоруднюю, пытаясь разобраться в казуистике грузовых консаментов. А все, собственно, заключалось в нестандартность пробуждения сего достойного сэра. Но когда тебе будет будильник, звенящий на прикроватной тумбочке, это стандарт. А когда бронебойный снаряд, выносящий этот будильник сквозь стену вместе с тумбочкой, это немного бодрит. Да я его еще на пушку взял, как Зашел на борт, сразу заорал, что их молоко русская разведка от самого Саутгемптона пасет. Но почему от Саутгемптона, как вы догадались, поинтересовался великий князь. Порт приписки прочитал под названием судна, когда швартовались. Яркий и образный рассказ Балка, которому боясь пропустить хоть слово внимали все на мостике Варяга, был прерван ударом по поручню трости Руднева. Стальные поручни ограждения выдержали, а вот гордость владивостокских краснодеревщиков раскололась пополам. Вслед за этим последовал ряд не вполне парламентских многоэтажных выражений в адрес Британии, ее короля Викерса и Арстронга. Отведя душу, Рудневс не зашел до объяснений. Судя по документам, британский флот отказался принимать в свой состав пару броненосцев, построенных для Чили и не востребованных заказчиком. Теперь их естественно предварительно разрушил, продавали для коммерческого использования, куда-то в Бразилию. Но вот их новая, не смонтированная прямо в смазке вооружения, уже была закуплена Японией. Где именно могли всплыть сами броненосы и насколько коммерческим будет их использование японским императорским флотом, это Рудню предложил домыслить самим товарищам-офицерам. По поводу парохода порешили следующее. С призовой партией ему приказали идти в океан, где, остановив первый попавшийся пароход под угрозой оружия, с барского плеча Варяга сгрузили... Пару десантных пушек Барановского торговцев пугать хватит. Догрузиться углем и следовать во Владивосток татарским проливом. Новое орудие и второй боекомплект для 10-ймового корейца. Того стоили. Дальнейший путь проходил на удивление гладко. Океан как вымер. Видимо, японцы после столь впечатляющих демонстраций задержали в портах все уходящие суда. И как-то сумели предупредить остальные, да и сильно ухудшающая видимость дымка, то и дело переходящее в густую туман, сыграла свою роль. Прорыв через Сангарский пролив на рассвете немножко потрепал нервы экипажу, застывшему на боевых постах в ожидании возможной встречи с крейсерами Камимуры. Но и здесь все обошлось. Руднев гнал крейсер как на наскепейдаренный, чутье подсказывало ему, что его место сейчас в городе, а не на заднем дворе страны восходящего солнца. И все равно, несмотря на обойденные стороны три парохода и шупару шхун, он опоздал. На Пирсе Владивостока, встречать крейсер, вернувшийся с победой, собрались лучшие люди города, но с не лучшими новостями. Японцы все-таки высадились в Бидзева.